Степану Андреевичу было не до но тонкий намек на некую помощь заставил его ухватиться за соломинку и пригласить Закирджана на завтрак себе. Беседа между ними предполагалась в сауне, причем привезенный Закирджаном специалист обильно потея сначала проверил баньку на наличие жучков и, к удивлению и возмущению начальника главштаба, нашел их целых два Генералам пришлось уйти в желтеющий понемногу лес, потому что доверять собственной бане Прохоров уже, оказывается, не мог. «Послушай, дорогой», — сказал Закирджан, придерживая его за локоть, — «не падай духом, твоей вины здесь нет. Подлец-полковник оказался предателем, ну и пусть его ловят контрразведчики». «Что толку, что не виноват? Был бы человек, а статья для него найдется» буркнул Прохоров, который не раз замечал в своей жизни, что Рок предпочитает выбирать жертвы именно среди невинных. Есть для меня статья «Преступная халатность», под которую подпадает и все, что сделал, и все, что не сделал. — Ты ведь знаешь, что эта информация ушла к одному из исламских лидеров? — У тебя что, есть сведения? — встрепенулся Прохоров. Закирджан не торопился выкладывать все, что знает. Он спросил, «Ты пошел бы на какие-то уступки, если бы с предложением уладить эти дела негласно обратились именно к тебе?» «Разве у меня есть выбор?» «Выбор всегда есть». «Ты можешь пойти к своему начальству и переложить решение на него. Оно пойдет к еще более высокому человеку, а тот связан по рукам и ногам и не обладает оперативными сведениями, а главное — реальной властью на местах, чтобы решить нужный вопрос. Ты же знаешь, что не все вопросы можно решить наверху». Прохоров понял, что ему бросают спасательный круг. Но и платить за этот круг придется, будь здоров». «Где информация идутчик? С кем надо иметь дело?» Это был главный его вопрос. Вместо ответа Закирджан протянул ему несколько листков и фотографию. Прохоров увидел на ней Дудчика, сидящего за компьютером и вдохновенно работающего перед монитором, на котором находилось изображение карты. Внизу на фотографии стояла автоматическая календарная отметка «Полдень позавчерашнего дня». На листиках были распечатки оперативных карт из списка Дудчика. «Тебя что, послали посредникам? Так Дудчик у вас?» «Нет, Степан Андреевич, Узбекистан не похищал твоего человека. Это сделал знакомый одного моего знакомого из-за границы. А теперь этот знакомый попросил меня поговорить с тобой». «Я внимательно слушаю». «Мой знакомый не собирается передавать эти сведения Западу. А ведь для тебя самое опасное именно это. Я прав?» «Так точно». «По-настоящему эта секретная информация представляет интерес только для Америки и ее союзников. А мой знакомый ведет против США свою священную войну – газоват. Поэтому, можешь не волноваться, он не отдаст им ваши секреты. Иначе американский империализм только усилится за счет ослабления России». «Я могу преподнести эти слова своему руководству». Прохоров упорно спрашивал о главном. Ну, конечно, можешь, дорогой, и все доказательства представишь. Надо только продумать, как это сделать. У Прохорова появилась надежда тихо уйти на пенсию с полным содержанием и сохранением дач привилегий. Мечта это стремительно крепла в нем. А вдруг удастся удержаться на посту? А вдруг он станет настолько необходим, что его назначат командующим? Поднаторевший в интригах человек быстро делает из соломинки смертельное оружие. «Чего хочет этот человек для своего газовато от меня? Ядерную боеголовку?» Прохоров боялся услышать «да», потому что это... Единственное, что никто не смог бы осуществить. — Нет, Степан Андреевич, этот человек реалист и хорошо понимает, что возможно, а что нет. — Слава Богу! — промелькнула в мозгу у Прохорова. «Для руководства он предъявит через тебя в основном политические требования. Сейчас он находится в относительной политической изоляции. Он хочет укрепить свои позиции за счет сближения с Россией. Естественно, тогда он будет принят и у нас, и в Таджикистане, и на всем Ближнем и Среднем Востоке, отчего положение его станет намного более авторитетным». Это официальная версия. «За эти уступки он даст гарантии вашему правительству, что стратегические сведения не будут разглашены». «Он выдаст дудчика?» «Конечно. О чем разговор?»